Разумеется, уволить Кейгла я не могу. Будь моей власти увольнять служащих, я уволил бы Грина и машинистку Марту, которая все еще медленно сходит с ума. Слишком медленно меня это не устраивает. Я могу лишь высказаться, что он мне ни к чему, и фирма куда-нибудь его переведет. Хоть бы кто-нибудь уволил Марту, прежде чем мне придется потребовать это от Грина. У вас есть минутка, Арт? Мог бы я сказать. «Как дела, Боб? Прекрасно, Арта, у вас. Это хорошо, Боб». «У Грины в отделе есть одна сотрудница. У нее неладно с психикой. Она сходит с ума. По-моему, она разговаривает с сама собой, что-то ей мерещится. Сама с собой смеется. Ее присутствие отнюдь не украшает отдел». «Она веселая?» — мог бы он спросить. «Только когда смеется, — отвечаю. Но тогда она перестает печатать» и страдает ее работа. Скажите Грину, чтобы он от нее избавился. Это будет означать, что он хочет, чтобы я начал отдавать распоряжение Грину и взял власть над его отделом. Если же он скажет, я поговорю с Грином, это будет означать, что он хочет, чтобы каждый из нас занимался своим отделом, и меня это не огорчит, это даст мне преимущество. Смогу сваливать вину на отдел Грина. «Если же Артур Бэрон спросит сдержанно, что вы предлагаете, я отвечу, она, вероятно, получит большой отпуск по болезни, а потом, если захочет, ей выплатят больничную страховку. Тот, кто берет отпуск по болезни в связи с расстройством психики, почти никогда и не пробует вернуться на прежнее место». «Прекрасно, Боб. По-человечески для нее, пожалуй, так будет лучше всего». «Место ведь обычно не пустует». Если она опять захочет к нам поступить, так и скажем. Или какая-нибудь из медицинских сестер скажет. Вам, мол, необходим отдых. Но мне здесь хорошо. Я весь день смеюсь и улыбаюсь. это совсем ненадолго, дорогая. Мы, они, вынуждены сокращать штаты. Отпуск по болезни — это я держу про запас для Реда Паркера. Он подумает, я делаю ему одолжение». А вот пусть потом попробует вернуться. И умник же я. Меня бы надо в президенты. Когда Ред Паркер перестанет работать у нас в фирме, можно будет опять пользоваться его квартирой. До него не сразу дойдет, что он уже вне фирмы, и его больничная страховка окажется целительной для меня. Место его отдадут другому, а его сдадут в архив. Если он захочет вернуться, место будет уже занято. Он, наверное, не захочет, привыкнет к безделью, к бесцельной, беззаботной суете. Те, кто берет длительный отпуск по болезни, если дело не в операции и не в каком-нибудь несчастном случае, почти никогда и не пробуют вернуться на прежнее место. Их на это не хватает. Даже те, кто не так уж долго отсутствовал из-за гепатита или мононкулевоза, с трудом входит в прежнюю колью. У них уже не хватает пороха. Много времени спустя, после того, как они ушли, кто-нибудь, кто не любит терять из виду знакомых, в армии это был наш офицер службы общественной информации, зайдет и скажет, мол, такого-то уже нет в живых, или что у него кровоизлияние в мозг, и уж тогда ясно, что ему и вправду крышка ни дна ему, ни покрышки. Ха-ха! Про Реда Паркера слыхали? «А про Энди Кейгла? Про Джека Грина?» — скажет, приостановясь на ходу, кто-нибудь вроде Эдда Фелпса, если он сам тоже не умрет к тому времени. Уйдя на пенсию, Эд Фелпс будет частенько заглядывать в фирму, как и Гораций Уайт, который, заболев, будет появляться в кресле на колесах и с металлическими палками, или непроницаемый негр-шофер безупречной серой ливреи будет привозить его на кресле, И, проезжая мимо, он будет в знак приветствия слабо помахивать рукой. А я на кого буду похож в восемьдесят лет и без зубов? Зубов у меня не будет, сколько бы я ни лечился. Рано или поздно все равно челюсть разрушится. Боли в лодыжках и стопах усилятся. Нос вечно будет заложен, и дышать я буду открытым ртом» и пальцы непрестанно будут скатывать котышки. Я уже видал себя такого в больницах и на фотографиях. Как от меня будет пахнуть, знаю как, так же, как сейчас. И запах этот мне не нравится, больше ему некуда будет заходить. Я не удивлюсь, если Эд Фелпс станет появляться на встречах моих однополчан. Вместо меня сам я никогда на эти встречи не ходил. «Еще один излишне уцелевший». Право же, нам больше уже не к чему столько уцелевших. «Не знаю точно, что именно стряслось с Рэдом», — будет повторять он снова и снова. «Интересно, кто позаботится о его детях? Сколько их у него было?» «Никто этого не будет знать. Всем это будет до лампочки». Со всеми остальными в фильме я теперь стараюсь сохранять бесхитростный радужный нейтралитет. Джейн поняла, что я перестал с ней заигрывать. «Что это шеф?» Так и слышу, будто она уже готова язвить меня. «Струсили? Боитесь, как бы не докатилась до вашей худшей половины? Или просто боитесь, вас не хватит на молоденькую?» Джейн никогда не скажет ничего подобного и не подумает. Она не такая, но я все же ясно вижу эту сцену и не представляю, как выпытуюсь. Вне стен фирмы я начал усердно практически готовиться к предстоящим более ответственным обязанностям. Готовлю речи, играю в гольф, набрасываю речи для конференции, свою и Кейгла, и в общих чертах разговоры в колуарах фирмы. «Фу ты, ну ты!» — так начинается один Это вы-то удивлены. А мне, по-вашему, каково было? Я совсем растерялся? Так меня это ошарашило. Это я накропал мигом. Я купил себе новые биты для гольфа и новый спортивный костюм. Дочери нравится, как я выгляжу в этих светлых пастельных тонах и в кепе. Дочь больше всего мною довольна, когда я красиво выгляжу. Жена растеряна. Она думает, я опять занялся гольфом, потому что хочу заигрывать со студенточками во всех клубах, куда меня приглашают. Я уже разучился заигрывать со студенточками, и не стал бы, даже б, если и не разучился. Они еще дети. И ни одна не глядит в мою сторону, или в сторону любого игрока в гольф моих лет. Они заглядываются на хороших теннисистов. Я решил больше ни с кем не заигрывать на вечеринках и вообще где бы то ни было, если со мной жена. Не хочу ставить ее в неловкое положение, но хоть бы уж и она не заигрывала, когда выпьет и не ставила бы в неловкое положение меня. Буду давать ей больше денег. Потихоньку я беру частные уроки на субботних курсах и не отказываюсь от приглашений в закрытые клубы. Жена больше не возьмется за гольф. Она знает успеха, ей тут не добиться. И терпеть не может бывать в этих клубах на завтраках или на обедах. Ей не нравятся люди, которых там встречаешь. Там все разводятся. Такое впечатление, что всюду и у всех идет все к концу. Куплю другой дом. Жене этого хочется. И дочь будет довольна. Она очень дорожит друзьями из более денежных семей, но не против и таких, у кого денег поменьше, например, того окончившего колледж юнца, который по вечерам зазывал ее в машину, будто бы хотел давать ей уроки для получения водительских прав. Знаю я, какие уроки он ей хочет давать. С радостью дал бы ему коленом в живот и в зубы, как он смеет связывать свои грязные мысли с моей пышногрудой шестнадцатилетней дочерью. Как это может быть, что у нее столько знакомых, она все равно одинока? Нам придется купить дом побольше, уж очень мал в нашем теперешнем доме кухонный стол. «Гольф?» — спрашивает мой мальчик и украдкой растерянно поглядывает на меня. «Это игра такая». «Он опять играет», — объясняет жена. Мой мальчик обижен, жена надулась. Ему непривычно, что в воскресенье с утра пораньше я так расфронтился и тороплюсь уехать из дому. «Ты хотел чем-то со мной заняться, если б я не уезжал?» — спрашиваю. Он печально качает головой. «Пожалуйста, можешь ехать. Я думал, может, поплаваем?» «Для купания недостаточно жарко. Если хочешь, мама свезет тебя на пляж. Не нравится мне там» а еще тебе тем чем заняться телевизор смотреть я видал гольф по телевизору надо загнать мяч в лунку